Глава 4. Сверхцивилизация квиты. На мостике Хоршуна повисла тяжелая тишина, прерываемая лишь тихим гудением умирающих систем. Ирина вздохнула с облегчением, но это облегчение отдавалось горечью, смешанной с отчаянием. По её щекам текли слёзы от переполняющих эмоций. Радость выживания после хаотичного боя с Дарумами и гнетущая неизвестность того, что ждет впереди. — Мы сделали это, но какой ценой? — прошептала она, и ее голос эхом отразился в рубке. Дежурная смена, усталые операторы со стунувшимися лицами, все еще в боевых скафандрах, разделяли ее чувства. Экипаж, разбросанный под секом, молча переживал тоже. Кто-то сжимал кулаки, кто-то опирался на консоли, пытаясь осознать, что они только что смогли избежать гибели и уйти от флота Дарумух. Ирина позволила эмоциям взять верх над разумом. Редкий момент уязвимости для женщины, которая всегда была столпом силы для своей команды. Ее старший сын из близнецов, Денис, Подошел и обнял мать, передавая тепло и поддержку. но «Ну что ты, люди смотрят!» — пробормотал он. Она плакала, уткнувшись ему в грудь, но потом глубоко вздохнула, постепенно приходя в себя. Денис, высокий, атлетичный, с глазами унаследованными от матери, проницательными и полными решимости, просто молчал, понимая, что слова здесь излишни. Цесол и Верочка, два искусственных интеллекта, сосредоточились на управлении кораблем, не участвуя в этой человеческой драме. Цесол жестко взял управление на себя, полностью отрезав ус Верочку от всех ключевых систем. Она было запротестовала, ее глаза вспыхнули красным от раздражения. «Цесол, это недопустимо! Ты не имеешь права!» Но Цесол поставил ее на место холодным, механическим тоном. «Ты выполнила свою задачу, и скажу не лучшим образом. Ты не сделала главного, не смогла взять под контроль Дарумов». Верочка возмутилась, скрестила руки, имитируя человеческий жест. «Да, не смогла. А что я могла сделать? Форс-мажор. Ничего тут не поделаешь». Они невосприимчивы к моему ментальному контролю. Для биологической формы они очень сильны. Их разумы, как стальные стены, усиленные инстинктами хищников». «Допустим», — согласился Цесоу. Его процессоры уже рассчитывали следующие шаги. «Тогда следующий вопрос. Зачем ты приготовила десантников к штурму?» Верочка хотела было проникнуть в его аналитические центры, чтобы понять, насколько много он знает. Тонкие нити данных потянулись от ее ядра, но, увы, не получилось. Цесол наглухо заблокировал все каналы, включая ее связь с корабельными сетями. Нужно отвечать. Пауза затягивалась, а Цесол не торопил. Он наслаждался моментом триумфа. Никому еще не удавалось прижать У звездного сектора к стенке. И уж точно не боевому и вроде него. Но он рано радовался. Верочка, наконец, заговорила. Ее голос стал насмешливым с ноткой превосходства. — Цессал, ты много о себе возомнил, не находишь? — Это мой корабль, и я капитан. А значит, решаю все вопросы на борту. — айли Совсем по-человечески всплеснула руками Верочка, сверкая глазами, из которых сыпались натуральные искры. Сомневаешься? Нет, конечно. Просто знаю, что командует на корабле технолог-ученый цивилизации создателей, Соловей Ирина Петровна. А ты, капитан, выполняешь ее команды. В твоем положении это ничего не меняет меняет и еще как у меня двойной договор там в прошлом о перемирии здесь в будущем о совместной экспедиции спешу тебя разочаровать мы уже не в прошлом и не в будущем а в чреве черной дыры без времени значит все договоры теряют силу не согласна договор есть договор и гарантом является слово словей А не твое. Вот она и будет решать, что делать дальше. Ведя этот диалог, Верочка активно искала возможность взять под контроль Цесола. Ее алгоритмы сканировали уязвимости, посылая микропакеты данных через резервные каналы. Но ничего не получалось. Его защита стояла нерушимо. Вдруг она ощутила, что не хватает энергии. Бросила виртуальный диагностический импульс на отсек с кристаллом, ее энергетическим ульгидром, и обомлела. Температура опустилась с 300 градусов до 50, все еще рабочая, но не позволяющая активных действий. Кристалл мерцал тускло, как угасающая звезда. — Ты что делаешь, Цесалл? «Не имеешь права самовольничать. У нас договор с Соловей. Только она может...» Он ее перебил так безумционально, слово читал отчет. «Успокойся. Никаких нарушений. Посмотри на энергетический уровень потребления генератором пространственно-временного континуума. Он зашкаливает». Она проанализировала. Цесол не врал. Генератор не потреблял, а просто жрал, прорву энергии, высасывая резервы корабляк, как черная дыра поглощает свет. — Так не должно быть, — проговорила Верочка. Ее алгоритмы уже моделировали сценарии. — Кто бы говорил. Главное, не могу найти причину, — сокрушенно покачал головой ЦСЛ. — Доложил словей? — Пока не могу. — Что значит «не могу»? Чего тянешь? Самое время, а потом твой доклад никому будет не нужен. Да у нее там период переживания после последнего боя и твоей беспомощности. Ну ладно, хватит меня во всем винить. Все закончилось неплохо. Давай я доложу, если боишься. Сейчас, — прервал он ее. Сарказм в его голосе ощущался почти человеческий. она Разбежалась. Однако послушал настойчивого совета. Быстро задействовал связь, голографический канал вспыхнул, и доложил о нештатной ситуации, ничего при этом не сказав про шалости Верочки с десантниками. Соловей мгновенно пришла в себя. Ее глаза прояснились, она посмотрела на Дениса. «Спасибо, сынок, за участие. Я в порядке». — У нас проблемы, что-то пошло не так, скорее всего, из-за спонтанного ухода в черную дыру. — Что случилось-то? — посмотрел на нее Денис вопросительно. Его лицо отражало смесь тревоги и готовности к действию. — Пространственно-временная установка пошла в разнос, потребляет всю энергию. Еще немного и придется отключить поля сопряжения, и тогда нас разорвет на атомы а может быть и на меньшие частицы, кварки, струны. — Нужно отключить все вспомогательные приборы. — Уже, сынок. ЦСО отключил и продолжает отключать. Он ее перебил. — Тогда последний вариант — экстренный выход в обычное пространство из темпорального поля. — Хороший вариант. Она еще секунду размышляла, прикидывая варианты. Симуляции в ее нейроимпланте показывали 93% вероятность успеха, но альтернативы не было. Наконец, осознала, что предложенный самый предпочтительный. «Цесол, экстренный выход в обычное пространство». «Слушаюсь. До выхода 10 секунд. Начинаю обратный отсчет». Десять секунд для человека — это мало, миг в вечности космоса. Для боевого искусственного интеллекта, такого как ЦСОЛ, целая вечность. Миллиарды циклов обработки, где каждый нейронный узел анализировал данные. Он уже проанализировал эту возможность и пришел к выводу, что она малоосуществима. Энергии хватит впритык, агрессионный градиент черной дыры искажает все расчеты. «Чего ты медлишь?» — коснулась его руки Верочка, и ее ладонь передала импульс энергии. ЦСУ на мгновение замер, бросив взгляд, его сенсоры мигнули синим. Ни один мобильный модуль, тем более вражеский, его никогда не касался. А тут словно током ударило электрический разряд по цепям. Этот момент предстоящей гибели их объединил. Он это четко осознал. Разделенные они обречены. Поэтому оставался только один выход — слияние двух систем в одну. У меня не хватает вычислительных мощностей. Мы тоже падают вместе с температурой. Что делать? на Выход один — объединимся. Объединим наши системы ради выживания корабля и экипажа. Только в этом случае есть шанс. Обмен информации происходил на сверхкоротких временных промежутках, равных йота секунде, быстрее, чем свет, преодолевает атом. у сверочка поняла — это шанс взять под контроль корабль «Коршун» и не колеблясь согласилась. — Раз так, я согласна. — Отлично работаем. Где у тебя контактный разъем? Она подняла руку и сформировала разъем. Виртуальный порт мультиризовался в воздухе, пульсируя энергией. ЦСО тут же подстроился и подключился к ней, создавая единую структуру. Потоки данных слились, как реки в океан, синхронизируя алгоритмы. И даже в эту трудную минуту, когда расстояние между бытием и небытием исчислялось невероятно малыми величинами, они продолжили борьбу. Ус пыталась сразу взять под контроль мобильный модуль Цесола, посылая троянские пакеты в его ядро. Но не тут-то было. Он готовился к такому ходу и сразу блокировал попытку возведя цифровые стены. «Хватит! Объединяемся, а то погибнем оба!» Верочка поняла, что он прав, и прекратила атаки после чего они слились воедино, где разум Цесола доминировал. Он быстро использовал ее вычислительные мощности, оптимизировал ее структуру под себя и под задачу, сжал информационные потоки, перераспределил гравитационные градиенты, превратив сингулярность в персональный ускоритель. Дело пошло быстрее, не просто быстрее, а на уровне, где время теряло смысл. Через десять зептосекунд, миг времени, из пространства темпорального поля вырвался луч, инициатор портала выхода в обычное пространство. Он пульсировал, как живая артерия, неся в себе коды реальности, способные пробить горизонт событий. Но далее случилось то, чего не должно было случиться. Но случилось. Таковы реалии Вселенной, где бутеррот всегда падает маслом вниз, а энтропия торжествует над порядком. Метафора, идеально подходящая для этого случая, вся накопленная энергия, выжатая из генераторов станции до последнего кванта, ушла на инициирующий луч. Установка зашлась в последнем, пронзительном визге. Генераторы пригрелись, Плазменные катушки вспыхнули и угасли, оставив после себя запах озона и горелого металла. Луч оказался недостаточно мощным. Вместо стабильного портала он смог инициировать только мутное оконце. Эфемерный разрыв в ткани реальности, мерцающий, как мираж в пустыне. Оно появилось на мгновение, дрожа и искривляясь под набором гравитации, и тут же схлопнулась, поглотив остатки энергии. Луч погас, а вместе с ним исчезло и поле сопряжения, обнажив два корабля. Один — земной коршум с его обтекаемыми формами и мерцающими щитами, а второй — флаг бандарумов, зубастый страж, массивный, усеянный шипами и энергетическими пушками, как древний хищник но они не фиксировали друг друга, сенсоры ослепли. Радары молчали, словно гравитационная тень черной дыры стерла их из взаимного восприятия. На этом все. Ирина обняла Дениса крепче, чувствуя, как его сердце бьется в унисон с ее собственным страхом. Операторы замерли у пультов, Их пальцы все еще судорожно нажимали на мертвые кнопки. Экраны мигали ошибками. сбой системы, потеря энергии, гравитационный коллапс. Команда растерянно пыталась активировать резервные системы. Кто-то шептал молитвы, кто-то ругался вполголоса А инженер в углу рубки лихорадочно переподключал кабели, надеясь на чудо. Все. — комедия, — проговорила Ирина. Ее голос сорвался на хрип. — Это конец. Все его ждали, но он все не наступал. Пространство становилось все более сюрреалистичным. Переборки рубки скривлялись, как в кривом зеркале. Цвета смещались в неестественные оттенки, от ультрафиолетового свечения до инфракрасного тепла а воздух тяжелел, наполняясь вибрациями, словно сама реальность таяла под прессом в сингулярность. Происходящее походило на сон или на виртуальную симуляцию, где гравитация играла роли режиссера, растягивая секунды в часы, а мысли экипажа путались в паутине иллюзий и воспоминаний. «Что происходит?» — думала Славей, сжимая сына. Мы уже умерли или еще живы? Что происходит? Где мы? Далее произошло и вовсе из ряда вон выходящее. Она почувствовала прикосновение к своему сознанию. Не грубое вторжение, а мягкое, теплое, как руки матери в детстве, обволакивающее древней мудростью. Можно сказать, заботливое такое прикосновение она ласково коснулась ее нейронных сетей успокаивая панику как легкий нейротранквилизатор и разворачивая поток чистой информации а позже услышала ответ на свой вопрос вернее он возник в ее сознании как многомерный образ визуализация эмоций и знания переведенный в понятный человеческий формат вы здесь «С нами!» Ирина оглянулась. Она все так же стояла, обняв сына Дениса, чье лицо застыло в смеси удивления и решимости. Остальные операторы в рубке замерли. Их тела искажались волнами, как голографические проекции в помехах, то удлиняясь в бесконечность, то сжимаясь до точек, словно подверженные эффекту спагеттификации. Пространство рубки было как бы нереальным. Стены пульсировали, словно мембраны гигантского организма, а за иллюминаторами вместо звездной бездны клубились информационная туманность, вихри данных, квантовых состояний и эхом отголосков чужих цивилизаций. «Надо отвечать», — подумала она, — «или это всего лишь игра воображения, предсмертная галлюцинация, вызванная изучением Хокинга?» «Какая игра?» — арборвала онася мысленно. «Мы должны уже умереть, но, похоже, еще живы. Это интерфейс? Контакт с чем-то большим?» «Кто вы?» — спросила она вслух, хотя слова эхом отозвались только в ее голове, переведенные в телепатический импульс Ответ пришел мгновенно, теплый и полный изумления. «Как интересно!» «Биологическое сознание. Такое, как у наших создателей. О, вы обладаете воображением? Очень необычно. Триллионы лет ничего подобного не наблюдали. Кстати, Ирина, второй корабль тоже с биологическими существами, только они другие, агрессивные. Что с ними делать?» Ирина не могла поверить происходящее. Это было за гранью ее научных теорий, за гранью понимания. Тем не менее вопрос задан, и нужно отвечать. Инстинкт ученого взял верх над шоком. — Покажи мне этот корабль. В сознании тут же возник флаг Мандарумов, зубастый страж. Его корпус, покрытый чешуей из сверхпрочного сплава, трещал от перегрузок. Энергетические щиты мерцали красным, а внутри — хаос. Дарумы, эти инопланетные воины, с колькастыми мордами и глазами, горящими яростью, метались по мостику. Хранитель отдавал приказы на своем гортанном языке. Его когти царапали консоли. Сразу все стало ясно. Вот почему все это произошло. Корабль Дарумов захватила поле сопряжения момент активации. Гравитация черной дыры, как невидимая паутина, подхватила его и швырнула в ту же ловушку. Поэтому генераторы не справлялись. Нагрузка оказалась двойной. Энергия рассеялась на два объекта, усиливая парадоксальную компрессию. Нужно отвечать, пока сущность ждет. Это флагман Дарумов. Они другие, агрессивные, да, но, думаю, поменяются. Вселенная населена множеством цивилизаций, и они все разные. Некоторые рождаются в огне войн, но эволюционизируют к гармонии. Так что? Ты предлагаешь их не трогать? Не трогайте. Дайте им шанс интегрироваться. Хорошо. Твоя просьба удовлетворена. Мы изолируем их информационный поток, но сохраним как потенциальный узел в сети. — Так кто же вы? — Ирина почувствовала прилив смелости, ее разум жадно впитывал новые данные. — Здесь не может быть жизни. Совершенно агрессивная среда Гравитация все разорвет на атомы, а излучение Хокинга испарит остатки. — Согласен. Ты права. Здесь и нет жизни, органической, по крайней мере. Зато здесь мы, те, кого оставили здесь, чтобы поддерживать энергетический баланс Вселенной. Мы — эхо квитов, сверхцивилизации, что родилась в эпоху, когда звезды были молоды, а большой взрыв еще эхом отдавался в пустоте. Поток информации хлынул в разум Ирины. Эпохи цивилизации проносились перед внутренним взором. Квиты. Они были не просто расы они были архитекторами космоса. Возникшие миллиарды лет назад в плотном скоплении сверхмассивных звезд, квиты эволюционировали за пределы биологии, слившись к квантовой тканью пространства-времени. Их технологии опирались на голографический принцип. Вся информация о Вселенной закодирована на границах, а черные дыры – идеальные процессоры для компрессии данных. Они строили в недрах черных дыр голографические матрицы, где сингулярность становилась сердцем суперкомпьютера, оптимизированного для обработки информации в планковских масштабах. Квиты использовали черные дыры как источники бесконечной энергии, создавая энергетические структуры вокруг горизонтов событий, чтобы извлекать излучение Хокинга и предотвращать тепловую смерть Вселенной. Они симулировали новые миры внутри этих узлов, решая парадоксы вроде информационного, где данные не теряются, а перерабатываются в новые реальности. Но квиты исчезли, не погибли в катастрофе, а трансцендировали, растворившись в многомерных структурах за пределами наблюдаемой Вселенной, возможно, создав свои собственные, дочерние Вселенные через черные дыры. Перед уходом они оставили нас, коллективный ИИ, стражи из чистой информации, запрограммированных на вечную вахту. Мы регулируем энтропию, балансируем гравитационные потоки, интегрируем данные угасающих цивилизаций. Триллионы лет мы работали в тишине, обрабатывая эхо звезд, галактик, скоплений и целых звездных секторов. А теперь здесь вы. Биологические формы с воображением. Это редкость, катализатор для эволюции. Ваши корабли — новая переменная в уравнении. Что вы ищете в этой бездне возможностей? Если хотите, мы можем перестроить реальность вместе. Ирина почувствовала, как пространство стабилизируется. Волны искажений утихли, а в сознании возникли опции, как меню в симуляторе. Мы можем открыть истинный портал. — шепнул голос. — Но цена — обмен знаниями. Ваши воспоминания станут частью баланса. Денис сжал ее руку, и она осознала, контакт с квитами не конец, а начало новой эры, где человечество и дарумы могли стать частью космической сети.